Глава 52. 1984 год. Что-то изменилось. Иногда он ощущал, будто бы ткань реальности, окружающая его, становится другой. Он не мог этого понять или объяснить с помощью органов чувств и боялся у кого-то спросить, испытывает ли еще кто-нибудь нечто подобное. Тренер и так косо смотрел на него. Сегодняшний забег был решающим. Быть или не быть? Последний шанс — попасть в сборную страны по легкой атлетике. Кто его знает, как все пойдет, если он не сможет? Если вдруг что-то пойдет не так. И с самого утра что-то пошло не так. Этот мальчишка. Странный мальчишка, вошедший в раздевалку перед самым стартом. Точнее говоря, в самом мальчишке ничего странного не было. Обычный школьник, хотя он не припомнил, чтобы школьники перед началом соревнований... Приходили к спортсменам в раздевалку. Но, опять же, ничего необычного в этом не было. Мало ли, забрел случайно, или, может быть, он был сыном работника стадиона. Но то, что потом сказал этот мальчик... Шаров замер у стартовой черты, и оглядел чашу стадиона. Солнце нещадно пекло, и зрителям на трибунах приходилось несладко. Ему вдруг показалось, что где-то там наверху мелькнула белобрысая голова того самого мальчишки. Рядом с ним сидела солидная женщина, похожая на директора магазина. Она обмахивалась веером и что-то говорила мальчику, лица которого Шаров разглядеть не смог. Было слишком далеко. Мальчик словно бы заметил его взгляд, сконфузился и сполз вниз по сиденью. Шаров перестал его видеть и посмотрел на вход в подтрибунное помещение. Около него замерла здоровенная телевизионная камера». Оператор лениво лузгал семечки. Разумеется, телевидение будет вести прямую трансляцию. Все-таки чемпионат СССР, как ни крути. Все были на своих местах. Соперники перетаптывались на стартовой линии. Каждый на своей волне. Кто-то из них сегодня придет первым, и его судьба навсегда изменится. Зимой победитель поедет на студенческие игры в Париж. А потом... Весь мир у его ног. Шаров вздохнул. Чтобы скрыть нарастающую нервозность, два раза присел, помахал руками. Украдкой взглянул на трибуну, где сидел тренер. Петр Андреевич что-то отмечал в своем блокноте и выглядел невозмутимо. В толпе Шаров увидел человека, с которым ему придется встретиться вечером в 23 часа в ресторане «Прага», чтобы отдать долг. И у него засосало под ложечкой. «Он здесь». Он наблюдает, он ждет. Диктор что-то объявил по громкоговорителю. Потом принялся называть фамилии участников забега. Трибуны взрывались аплодисментами. Шаров не слышал этого всего. Только видел, как раскачивается море болельщиков в белых майках и рубашках. Как шевелятся флаги над стадионом. Как летит в небе невесомая тучка, на мгновение закрывая солнце. Только на мгновение что будет, если я не справлюсь?» — вдруг подумал он. Мысль эта прошибла его так ясно, будто он уже не справился. Ноги сделались ватными, ладони похолодели и взмокли. «Шаров! Шаров!» — орали трибуны, а ему казалось «Кровь! Кровь!» Он поднял ладони к лицу, внимательно вгляделся в тонкие линии на коже. Линия жизни прерывалась два раза. Ему когда-то гадала цыганка, и, только увидев его ладони, обомлела, не в силах вымолвить ни слова. Он поднял руку вверх, автоматически помахал трибунам. «Все хорошо, я справлюсь», — прошептал он, и три раза глубоко вдохнул и выдохнул. «Ты как?» — услышал он голос Андриана Ветрова. «Соперником тот был хоть и задиристым, жестким, но не злобивым». «Я?» «Нормально». «Точно?» Андриан поглядел шаровой, как покачал головой. «На тебе лица нет. Если тебе нужна помощь...» «Спасибо. Все хорошо, — прервал его Илья. — Правда?» «Ну, смотри». Ветров повернул голову в сторону дорожки и больше не смотрел на него. И, тем не менее, Шарову стало легче. «Плевать. Он придет первым. Будь что будет!» Снова где-то вдалеке мелькнула голова того мальчика. Шаров понятия не имел, как во все это можно поверить. «На 3800 вы на любимой второй дорожке и следите за первой дорожкой. Но опасность будет справа. Справа 34 делает резкое ускорение, и никто, никто его не замечает. Потому что вы выходите против солнца, на миг слепнете и упускаете момент». Эти слова, произнесенные сбивчиво, с оглядкой на двери раздевалки, в которых мог кто-нибудь войти, Стучали в голове Шарова, как отбойный молот. Внезапно стадион затих. Шаров понял это потому, что волнение улеглось, а знойная поволока, повисшая над чашей, сгустилась еще сильнее. Судья на линии поднял стартовый пистолет. Выстрел прозвучал глухо, словно в подушку. Шаров удивленно повернул голову. Все соперники еще стояли, замерев стартовой позиции. Хотя выстрел уже прозвучал. «Как такое могло быть?» В следующее мгновение его мышцы выстрелили, словно взведенные пружины. Оттолкнувшись правой ногой, он сделал первый шаг — рывок. И в тот же миг мир пришел в движение. Все вокруг закрутилось, стадион наполнили звуки, свист, шум, дыхание и хрипы соперников. Он легко набирал скорость. Через круг сместился на свою любимую вторую дорожку. Скованность ушла. Ноги несли вперед. И хотя впереди было еще прилично, он считал круги и смотрел на солнце. Три восемьсот. Три Как мантру повторял он в уме странную точку отсчета. Соперники отставали. Что могло пойти не так? И тем не менее он нутром чувствовал приближение чего-то грозного, пугающего, неведомого. Может быть, у него случится судорога? Инфаркт? Ветров под двадцать третьим номером вышел вперед. Это ничего. Видно, что бежит из последних сил. Пусть думает, что Илья устал. Шаров слегка оглянулся. За ним бежал номер 264, следом 252, потом 54 и замыкал колонну 34 -й. До финиша оставалось два с половиной круга. Три восемьсот. Что-то щелкнуло у него в мозгу. Яркое солнце выпало из-под козырька стадиона, словно кто-то включил гигантский прожектор. Шаров успел различить в метре от себя внезапно появившуюся границу света и тьмы. Тот мир, что был впереди, казался серым, тусклым, безжизненным. Позади же гудел и стонал стадион. Кричали люди, что-то объявлял диктор. Позади была жизнь, впереди неизвестность. А потом он врезался в плотную стену, похожую на смолу, которая буквально парализовала его. Шару беспомощно открыл рот. Боковым зрением он увидел, как 34-й номер Остапенко, замыкавший группу бегунов, чудовищным рывком обходит его справа. Справа! Это было невозможно! Откуда пацан знал? Откуда? Все происходило в точности, как сказал мальчик. «Если я приду первым, я никогда не смогу рассчитаться. Они меня убьют!» Шаров застрял в прозрачной, тягучей смоле, которая не давала сделать и шагу. Сердце гулко стучало. «Может, я сплю?» — подумал он неимоверным усилием, опустил руку к бедру и, что есть силы, ущипнул себя за кожу. Боль мгновенно прошила и мозг. Он не спал. Хотя этот момент он видел в своих снах сотни, тысячи, миллионы раз — Сон, который иногда не заканчивался, всегда обрываясь на одном и том же месте. Хватаясь руками за воздух, он вскакивал в постели, дико озирался, улавливая шевелящиеся тени на стенах. Потом понимал, что это не стадион, и медленно ложился обратно на мокрую подушку. До утра он уже не уснет. Что там, за границей света и тьмы? Но теперь он не спал. Шаро был в этом уверен. Соперники тоже остановились. Ветров уже был по ту сторону. Он виднелся смутно, расплывчато, и даже его номер с расстояния нескольких метров было невозможно разобрать. Андриан, сам от себя не ожидая, вдруг выкрикнул Шаров. Ему показалось, что Ветров услышал его. По крайней мере, бегун едва заметно дернулся. Голова его чуть наклонилась в сторону Шарова. Шаров не знал, кто должен был прийти первым. Ему сказали, чтобы он притормозил на 3800. И тогда он получит 25 тысяч рублей. Это все, что он знал. Значит, Ветров. Потом он снова покосился вправо. Нет. Темная лошадка, аутсайдер Остапенко. Вот кто должен был прийти первым. Об этом говорил мальчик. А он сразу не понял. Мальчик не знал, что у него шарова сделка. Хорошие деньги, но что потом... Кому он будет нужен после поражения? Куда он пойдет? В спортроту. Тренер намекал, что если он не возьмется за ум, то его отправят туда. А это означает конец. Он вдруг увидел, что стоит на каком-то плацу в окружении военных и, и десятков, даже сотен детей. Видимо, какое-то мероприятие. И от ужаса чуть не вскрикнул. Потом картинка пропала. И почти на его вместо ветрова, он увидел другого человека – Обрюсшего, с землистым лицом, редкими волосами и тройным подбородком. Человек этот был в милицейской форме, только странной, какого-то нового образца. Челюсти его были сжаты, лицо было угрюмым и злобным. Но хуже всего было то, что Шаров узнал в нем себя. «Нет — Нет! — заорал Шаров, расталкивая руками смолистый вязки зной. Справа он увидел удивленное лицо Остапенко, который услышал его крик и, замешкавшись, повернулся. Возле телекамеры, уставившейся на Шарова стеклянным глазом, стоял мужчина в белой рубашке и брюках. Тот самый букмекер. Он в упор смотрел на Шарова сверлящим взглядом. Весь его вид не предвещал ничего хорошего. — Плевать! — бросил его сторону Илья. — Я разрываю наш договор! Что есть силы, он взмахнул руками. Ткань майки затрещала, нити, обволакивающие тело, впились в кожу. Они были такими острыми, что пронизывали его до самых сухожилий, до нервов, взрезая разгоряченную плоть по-живому. Шаров закричал, что есть мочи. Боль нарастала, воздух выжигал легкие, и, казалось, ничто не может пересилить эту неведомую преграду, затягивающую его в фатальный водоворот. «Ты сам выбираешь свое будущее». Бросила тогда испуганная цыганка. «Я никогда не видела такого раньше». Он хотел спросить ее. «Получается, что остальные живут так, как предопределено?» Но она уже убежала. А теперь он понял. Теперь он все понял. Только возможно ли убежать от себя? И что все это, черт возьми, значит?» Шаров снова резко дернулся. Острая боль затопила тело от кончиков волос до мизинцев ног. Такая, что его скрутила в узел, бросила на землю, вновь подняла и разорвала в клочья. Вспышка на мгновение ослепила его, но он знал, что, воспользовавшись секундным замешательством, Остапенко предпримет наглый, самоуверенный бросок. Может быть, в каком-то другом времени, другой жизни, в другом месте Шаров придет вторым. Но здесь и сейчас будет по-другому. Он взвыл, хлестнул себя по бедрам ладонями и, вырывая из израненное тело из неведомых пут, которые затрещали, словно рвущиеся канаты на судне, попавшим в идеальный шторм, ринулся вперед. Стадион выдохнул от изумления, и взрыва энергии, которая точно взведенная пружина, разрядилась в накаленном воздухе. Остапенко в полуметре справа что-то пролепетал. Шаров пропустил его слова мимо ушей. Илья легко нагнал Ветрова и даже успел улыбнуться сопернику. Тот бежал на пределе сил. «Жми, Андриан!» — крикнул ему Шаров. Последний круг он бежал под неистовый рев стадиона. Болельщики точно с ума посходили. Они рукоплескали, не жалея рук, и орали так, что чаша ходила ходуном. «Шаров! Чемпион! Шаров! Чемпион!» Через несколько секунд боковой судья взмахнул флажком, и он пересек финишную черту. Вторым пришел Ветров, а Стапенко оказался на последнем месте. Отдышавшись, Шаров повернулся и посмотрел назад, на дорожку, на неунимающихся болельщиков, на судью, который качал головой, видимо, не веря в случившееся набегающих туда-сюда телевизионщиков, у которых, судя по всему, во время прямой трансляции что-то случилось. Потом посмотрел на табло, где высветились буквы его имени и фамилии, а ниже результат. Первое место. Илья Шаров. 13, 25, 10. Голова закружилась от нахлынувшей свободы. Ощущение было таким ясным и прозрачным, что по щекам потекли слезы. Он смотрел на табло, на зрителей, на соперников, которые поздравляли его, и не верил. Губы дрожали. Он не мог произнести ни слова. Никогда ранее он не испытывал подобного чувства. Будто бы судьба покорилась ему, и сладость этой победы была настолько пьянящей, что он едва не упал. Подошедший Ветров обнял и поддержал его за руку. — Спасибо, Илюха, — сказал Андриан. «Если бы не ты, я бы пришел последним, но...» Он внимательно посмотрел Шарову в глаза. «Мне показалось, или ты...» Илья выдержал его взгляд. «Тебе показалось...» Ветров оглянулся, будто бы выискивая кого-то в толпе у подтрибунного помещения. Шаров проследил за его взглядом, но мужчина в белой рубашке пропал. «Надеюсь...» — медленно ответил Андриан. «Очень на это надеюсь...» «Ну что, чемпион...» «Пойдем на награждение?» Шаров кивнул. Он увидел тренера, спешившего к нему. Глаза наставника лучились от счастья. «Я же говорил, Илюха, ты сможешь. Стоит только захотеть, и все получится. Ведь правда?» Он обнял Илью и похлопал его по спине. «Да, тренер, вы правы. Вы всегда в меня верили». «Так я отзываю спортроту. Похоже, ты едешь в Париж». Шаров почувствовал, что теперь по-настоящему не может сдержать слез. Он уткнулся в тренерское плечо. — Спасибо вам, Петр Андреевич, спасибо, что верили в меня. — Ладно тебе. Ты тоже не серчай, что бываю немного крут с тобой. — Ну а как еще? — Раз ты по-хорошему не понимаешь. — Ну давай, через 10 минут награждения. Выпей воды, отдышись и вперед. На тебя вся страна смотрит. Шаров смахнул слезы с лица и пошел вдоль трибун, всматриваясь в каждое лицо. Поздравления доносились со всех сторон. Кто-то совал ему листик и блокноты для автографа. Шаров автоматически черкнул роспись и шел дальше. Он искал только одного человека. И когда увидел спускающегося с верхнего ряда мальчика с дородной женщиной, бросился им навстречу. Люди удивленно смотрели, как он легко взлетел наверх Взял мальчика за руку и что-то шепнул ему на ухо. Женщина рядом от изумления не могла произнести ни слова. Она не понимала, какое отношение имеет Витя к чемпиона СССР. Но ей было безумно приятно, что, видимо, какое-то имеет. В конце концов Витя все уши прожужжал ей про этот забег и про своего фаворита. И она даже, тайком разумеется, от всех, пошла в сберкассу, сняла 300 рублей и сделала ставку — Так тайком, пока Витя так удачно бегал в туалет на этого самого Шарова. И, похоже, сорвала большой куш. «Вы позволите?» Обратился к ней чемпион, имя которого она от волнения забыла. «Я хочу кое-что сказать Вите». Она кивнула. Но, «Ну, разумеется, сколько угодно!» Ольга Викторовна обмахнулась веером и поискала глазами человека, который должен был выдать ей выигрыш. Шаров взял Витю за руку, отвел его в сторону и присел на корточке. «Вы хотите меня поругать, что...» «Нет, что ты, я...» Шаров оглянулся. «Награждение еще не объявили, у него было несколько минут». «Я думаю, мы должны поговорить. Ты ведь...» Мальчик выглядел испуганным. «Простите, если я не знаю, что он на меня нашло, когда...» «Знаешь что?» — прервал его Шаров. «Когда я там оказался...» Илья повернулся и указал рукой в ту часть стадиона, где его ослепило солнце. — В общем, ты можешь мне не поверить, но кое-что случилось. — Кое-что? — Я не знаю, как тебе это объяснить. Это слишком долго. Тебя же Витя зовут. Мальчик еще больше испугался. — Да, откуда вы? — Я должен тебе это сказать. Ваш класс скоро поедет в какую-то воинскую часть. Я не знаю, зачем. Что это такое вообще? — зарница Зорница! на зубы стучали от страха. — У нас должна будет там пройти Зорница. — Да, похоже на то. — Тебе нельзя туда ехать. Откажись под любым предлогом. — Почему? Там же будет интересно. — Просто откажись. Ты можешь поверить чемпиону СССР? — Я не знаю. Червяков взорвет там гранату, и все погибнут. Витя отшатнулся от бегуна. Лицо его перекосило гримаса. — Откуда... «Вы знаете, значит, это...» Мальчик неопределенно обвел взглядом голубое небо, накрывшее чашу стадиона. «Я думал, у меня солнечный удар, а значит, Москва, 41 и это все...» Шаров взял его кисть и сжал в своих руках. «Да, мы там были, это никакой не солнечный удар, обещай, что не поедешь». Ведь я замотал головой. Он в мгновение ока вновь пережил все происшедшее с ними за эти дни и часы, и от увиденного у него волосы стали дыбом. Теперь он был абсолютно уверен, что так на самом деле и будет. Или, что еще невероятнее, уже было. Что Червяков где-то украдет гранату и на самом деле ее взорвет. И они все... Лена... Витя оглянулся, вспомнив, что мгновение назад обнимал ее за худенькие плечи. Она дрожала, как осенний листик, а потом вспышка, оглушительный грохот и тишина. — Мы... я... мы никуда не поедем, клянусь. — Витя, все нормально? — послышался голос женщины позади. — Да, тетя Оля, — хриплым голосом ответил мальчик. Просто я разволновался. — А, ну это не смертельно! — улыбнулась она, озорно посмотрев на Шарова. Такой спортсмен рядом стоит. Я бы тоже сознание потеряла, прозвенел ее кокетливый голос. Она снова отвернулась, пытаясь отыскать толпе человека, который выдаст ее не вполне законный, но от того еще более желанный выигрыш. А как же остальные? Я Тихо спросил Витя. Шаров покачал головой. Я не знаю. Но мы должны держать язык за зубами. Никто и никогда не должен об этом узнать. Витя кивнул. Торжественным голосом диктор объявил награждение победителей чемпионата. Шаров отпустил руку мальчика, потом неожиданно привлек его к себе и обнял. — Если бы не ты, — сказал он, — мы бы оттуда не вырвались. Спасибо тебе. — Я? — удивился Витя. — Это вы нас спасли. Я совсем ни при чем. Шаров отпустил его и посмотрел на табло. Мне пора бежать. Витя смахнул слезинку с края глаза — «Мы еще встретимся?» Спортсмен спустился на пару ступенек, потом обернулся. «Обязательно встретимся? У нас остались кое-какие нерешенные дела в будущем». Витя кивнул. «Дела и правда остались». Шаров быстро спустился по ступеням и рысцой побежал к пьедесталу, где уже сгрудились фоторепортеры, тренеры и члены оргкомитета соревнований. Он легко поднялся на высшую ступень, повернулся лицом и помахал рукой. Потом диктор зачитал его фамилию. «Результат!» А мужчина в строгом костюме выгрузил на его шею золотую медаль. Стадион взревел от восторга. Защелкали затворы фотокамер. Шаров выпрямился и посмотрел куда-то вверх, где козырек стадиона соприкасался с голубым краешком неба. Теплые лучи солнца падали оттуда на беговую дорожку. На миг ему показалось, что прозрачные тени бегунов все еще там. Трепещут, словно застряв в янтарной паутине времени. Но тут же видение растаяло. Он повернулся к фотокорреспондентам и улыбнулся своей обаятельной улыбкой. «Все только начинается», — сказал он девушке, чей протянутый микрофон оказался ближе других. На ее груди красовался бейджик с надписью «Советский спорт». Шаров поднял глаза, и у него перехватило дыхание. «Аня?» — прошептал он беззвучно. «Мы разве знакомы?» — спросила девушка, и ее огромные зеленые глаза распахнулись с неподдельным удивлением. Витя надавил кнопку дверного звонка. Тетя Олеч мокнула его на прощание и скрылась за дверью. Им пришлось задержаться, пока она получала свой выигрыш. И теперь она светилась от счастья. Было видно, что ей не терпится пересчитать деньги. Витя не стал ее задерживать. «В следующие выходные тоже пойдем?» — спросила она на прощание. Витя кивнул. Его не особо заботил ее крупный выигрыш, хотя неприветливые мужчины, с которыми она разговаривала, походили на бандитов из кино. Однако в этот момент он волновался только об одном. Что с Леной и где она? А еще что получит трепки за то, что задержался. Но он же был не виноват, что тетя Воля так долго объяснялась с хмурыми мужчинами позади билетных касс. В конце концов она вышла оттуда со спортивной сумкой, и они направились к остановке, где она почему-то взяла такси, хотя ехать на трамвае было всего несколько остановок. «Можем себе позволить», — сказала она. Витя не спорил. За дверью послышались шаги. Он напрягся. Тетя Оля попросила никому не говорить о выигрыше, даже маме. Но Витя знал, что не сдержится и расскажет. И, тем не менее, он должен был быть дома почти два часа назад. Наверняка мама волновалась и будет сердиться. Дверь открылась, и Витя замер с открытым ртом. Он не мог сказать ни слова. Остолбенев, он открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная волной на берег. — Витя, что случилось? Все нормально? Перед ним стоял и улыбался отец. Живой и невредимый, который будто вообще никуда не уезжал. У Вити кальнуло сердце. На глаза навернулись слезы. Он не мог вымолвить ни слова. «Сын!» Отец опустился на корточки. «Что случилось?» Словно в тумане, Витя сделал пару шагов вперед, уткнулся в отца и обнял его вдруг ослабевшими дрожащими руками. «Папа, это ты?» «Это правда ты?» Он щупал отца, вдыхал аромат его волос, пропавших сигаретным дымом, и слезы ручьем хлынули из его глаз. «Папочка, папа, это ты?» — Я, Витя? Я, конечно. Кто же еще? Мы же виделись утром. Что случилось? Витя дрожал всем телом и не мог успокоиться. — Папа, я... Мне... Мне показалось, я... В общем, будто бы ты... Отец отстранил сына и строго глянул на него. — Эй, ты чего? Ну-ка, брось эти нюни. — Я же тебе рассказывал. Все обошлось. Задали мы им там жару духом. Бежали они, от нас аж пятки сверкали. — Все хорошо, сын. «Правда?» «Ну, конечно. Хочешь, сегодня снова тебе все заново расскажу?» «Да, то есть... нет.» «Мальчики, пирожки стынут. Ну-ка, быстро за стол!» Из кухни послышался мамин голос. Только теперь Витя уловил аромат. «Наверняка мама приготовила пирожки с картошкой, с грибами и капустой. Все его любимые». Он вновь перевел взгляд на отца. «Пап!» Шаров взял первое место. Он бежал, как стрела». Хотя на предпоследнем круге чуть не проиграл. Главное, что удержался. Он молодец, я был уверен, что он победит. Есть у него какой-то стержень. Видно, что наш человек не подведет, будет биться до конца. Ага, точно. Он поднажал и сделал это. Витя хотел было сказать, что разговаривал со спортсменом, но передумал. «Ну, где вы там?» Снова послышался голос мамы. «Сейчас буду ругаться». «Так, ну, давай быстрее руки мыть за стол». — командовал отец. Витя скинул кеды и юркнул в уборную, помыть руки. «Кстати», — заглянул отец, — «тебе тут уже несколько раз одна девочка звонила, Лена. Очень просила перезвонить, как придешь. Сказала, это очень важно». Витя замер. Мыльная пена уже давно стекла с рук, а он все продолжал держать руки под струей холодной воды. «Лена, она здесь!» Он вышел из уборной и набрал ее номер, который вдруг всплыл в памяти сам собой. Трубку долго не поднимали, и сердце его билось все быстрее и быстрее. Наконец гудки прекратились, и на том конце послышался до боли знакомый голос. «Алло!» «Лена!» «Лен, это я!» «Витя!» «Витя?» «Это ты?» «Это правда ты?» — пролепетала девочка. Ему показалось, что она вот-вот расплачется. — Да, это я. Все хорошо, все хорошо! — принялся повторять он, как заведенный. В трубке послышались всхлипы. — Папа нет дома. Мне страшно. Ты можешь? — Да, я сейчас прибегу к тебе. Через пять минут. Жди. Витя положил трубку, влетел на кухню. Там уже сидел отец, мама стояла у плиты. — Мам, пап, — сходу сказал Витя, — а можно я к Ленису сейчас схожу? Она одна дома, и ей там страшно. Родители переглянулись. Не понимаю, почему ты еще здесь, пожал плечами отец, достал из-за батареи газету, скрутил ее в кулек и принялся накладывать пирожки. Вот, держи угощение. Мама смотрела на них и качала головой. Неугомонный, сказала она, когда Витя выбежал за дверь. Весь в меня. Это точно, Маша подошла к мужу и обняла его за плечи. «Как же я тебя люблю, Лешка! Ты себе не представляешь!» «Почему же?» Он повернулся и поцеловал жену. «Очень даже представляю! Но я люблю тебя еще больше!» «А вот и нет!» — засмеялась она, потом вдруг стала серьезной. «Знаешь, Леш, мне с утра вдруг показалось...» Тень пробежала по ее лицу. «Хотя нет! Зачем? Ты здесь все хорошо! Все хорошо!» «Да», — ответил он, — «все хорошо». Клац, клац, клац, клац. Кирилл Мегков метнулся в свой кабинетик, выудил из самого дальнего угла письменного стола маленькую потрепанную записную книжку и склонился над шифровальным аппаратом. Отбивая неведомое сообщение, машина работала четко и быстро. Дрожащими руками Кирилл достал программируемый микрокалькулятор. Присел рядом на стул, потом вновь вскочил и принялся вводить в него код. С трудом справляясь с волнением, он едва попадал по маленьким кнопкам. После порции команд калькулятор задумывался и выдавал ответ. Кирилл спешно записывал его в блокнот. Через три минуты аппарат замолчал. Молодой аспирант еще полтора часа корпел над блокнотом, сверяясь с огромной таблицей, написанной мелким почерком на сорока страничках пока в конце концов у него не появилось всего несколько слов. «В беде нужна помощь Гром. 17 октября 1941-го». Кирилл час просидел над посланием, пытаясь понять ее смысл, но так ничего и не понял. В конце концов усталость сморила его. Он вернулся в свой кабинетик, вытащил из-за шкафа матрас и улегся на него, прикрывшись стеганым одеялом. Ему снялся 41-й. Какой-то страшный мужик с кровоточащей раной на груди стоял возле Энигмы и отбивал на клавишах сообщения. Возле него сгрудились люди, которых он не знал. Одеты они были как-то странно, по-заграничному. Помещение, в котором они находились, было темным, сырым и очень холодным. В углу Кирилл заметил неприметного человека, которого сразу не разглядел. Это был старик с внешностью то ли доктора, то ли убийцы. Руки его были связаны веревкой, и это удивило Кирилла. — Получилось? — Получилось! — начальственным голосом постоянно спрашивал какой-то толстяк, не находивший себе места. — Да замолчи ты уже! — повернулся и рявкнул на него обрёсший мужчина. В эту секунду Кирилл задержал дыхание от удивления. — Нет. — Не может быть! — простонал он во сне. — Это же... Это же... Губы его едва шевелились. Картинка сна смазалась. Начала постепенно пропадать. Кирилл соскальзывал в глубокий сон. Илья. Шаров, сказал он и провалился в глубокую черную яму. Мне кажется, я не была одуман тысячу лет, сказала девочка военному, которая выскользнула из зеленого уазика, подошел к ней, нежно обнял и поцеловал. Капитан Андреев улыбнулся. «Ты путаешь! Это я не был дома уже тысячу лет!» «Как же я по тебе соскучился!» Катя внимательно посмотрела на брата. «За эту тысячу лет, пока тебя не было, ты почти не изменился!» Капитан посмотрел на детские рисунки на асфальте перед домом, и по его лицу промелькнула легкая тень, однако в следующую секунду он уже улыбался. Сестренка, Мы так редко видимся в последнее время!» Он покачал головой. Мне иногда кажется... Впрочем, нет, ничего. Света обняла брата. Саша, приезжай почаще. Обещаю, без промедления пообещал капитан. Идем домой. Родители заждались, наверное. 15.10.2010. Информационное агентство ТАСС сообщает, что сегодня при невыясненных обстоятельствах В Московской области на территории заброшенной воинской части пропали несколько человек. Среди них мог находиться депутат Государственной Думы Петр Марченко, генеральный директор и владелец компании Soft Play Solution миллиардер Елизавета Клюева, главный врач Воронцовской психиатрической больницы Инин и еще несколько человек. В настоящее время ведутся активные поиски. Будет дополняться. Кто там орет? — Кто это? Где вы? Сторож продрался сквозь заросли можжевельника, оглядываясь, подошел к старому колодцу. Кажется, звук доносился прямо из него, хотя это было маловероятно. Кто-то опять залез на территорию стройки и упал в колодец, который давно пора было засыпать. Он с трудом отодвинул тяжелую деревянную крышку и заглянул внутрь. В темноте ничего не было видно, в том числе и дна колодца. Он вспомнил, как менты вытаскивали оттуда того парня, которого потом увезли, а он чуть не лишился работы и собаки. И вот опять. «Кто тут? Вы тут?» — снова позвал он, Таня, надеясь, что ему послышалось. Через несколько мгновений со дна донесся жалобный девчачий голос. «Дяденька, мы гуляли с собакой и упали сюда. Только милицию не вызывайте. Пожалуйста, нас родители убьют. Пожалуйста, спустите нам веревку». Сторож застыл в недоумении. В другой раз он бы и не подумал, и сразу вызвал бы полицию, которую эти дети с перепугу назвали милицией. Но сейчас он не хотел связываться с ними. Часом ранее он продал со стройки несколько кубометров доски, и лишние свидетели ему были ни к чему. К тому же он успел отпраздновать удачную сделку. Со вздохом он свернулся в сторожку, нашел моток веревки и спустил вниз. Через некоторое время перед его глазами показался парень, худой как жертв, но жилистый, крепкий, с наглым цепким взглядом, от которого сторожу сразу стало не по себе. Он знал такой тип людей. С ними лучше не связываться. «А где же...» Парень молча спустил веревку вниз, и через некоторое время из колодца показалась светлая голова девчушки. На вид ей было лет 13. «А где же собака?» сказал пораженный сторож. Парень покачал головой. Какой сейчас год? 2010. Парень кивнул девушке. Нормально, лучше, чем я думал. Ты ненормальный, сказала она. А собака? Повторил сторож, глядя, как парень кинул веревку в колодец. Кому-нибудь скажешь что видел, нас убью. Понял? Спросил парень ледяным голосом. Понял. Парочка исчезла в ночи. А сторож еще долго стоял возле колодца, вглядываясь в его бездонное жерло.